Выйдя из посольства, я пошёл к отелю «Амбус с кружным путём. Купил газету в табачной лавочке, направился к гавани, повернул на «Обиспо». За мной кто-то шёл. В девяти кварталах от отеля я увидел чёрный Линкольн, подъехавший к тротуару. Хемингуэй, Джойс и Брикс вышли из него и вошли в бар «Флоридита». В одиннадцать утра, заметим себе. Посмотревшись в витрину, я убедился, что хвост не отстаёт, и снова повернул к гавани. Хвост, как положено, не приближался ко мне и на меня не смотрел, но ему было явно всё равно, знаю я о нём или нет. У соборной площади я зашёл в другой бар, «Бодегита дель Медио», и сел у открытого окна. Мой филёр, прислонившись снаружи к подоконнику, развернул «Диарио дела ла Марина». Я мог вдоволь любоваться его рыжим бритым затылком. Линия загара проходила как раз над белым воротничком. Подошёл официант. «Ун мухито, пор фавор», — сказал я. «Мухито, пожалуйста, испанский». Он отошёл к бару, я раскрыл собственную газету на таблице американских боксёрских матчей. Ну как?» — спросил человек за окном. «Порядок», — сказал я. «Хамингуэй везет меня к себе на финку. Буду жить там». Он кивнул и перевернул страницу. нам он надвинул так низко, что даже невидимая мне подбородок и щёку скрывала тень и курил кубинскую сигарету. «Для контактов буду использовать явку», — сказал я. «Насчёт расписания мы условились». Дельгадо снова кивнул, бросил сигарету, свернул газету. Присматривай за этим писакой. Era un saco de сказал он, глядя в сторону, и ушёл. Буквально тот ещё мешок мандаринов испанский. Официант принёс мой мохито, рекомендованный Дельгадо ромовый коктейль с мятой и льдом. Вкус у него был как у лошадиной мочи, да и не люблю я пить до полудня. Era un saco de mandarias". Крепкий орешек. Ладно, посмотрим. Я оставил коктейль на столе и пошел в отель по Абиспо. С Дельгаду я встретился вчера вечером. Прошел из отеля по старому городу, где многоэтажки чередовались с хибарами. Куры и и детишки бегали в сорняках, пролезая сквозь дыры в заборах. Знав явку по описанию в инструкции, я нашарил подосевшим крыльцом ключ. И вошёл. Электричества нет, тьма кромешная, воняет плесенью и крысиным помётом. Дошёл ощупью до стола в центре комнаты, нащупал на нём фонарь, засветил его своей зажигалкой. Свет, хотя и слабый, резал глаза после темноты. Футых в четырёх от меня, верхом на стуле, повёрнутом спинкой вперёд, сидел человек. В руке он держал Смит Вессон 38 с длинным стволом, цели мне прямо в лицо. Я поднял правую руку, показывая, что резких движений делать не буду, достал левой из кармана половинку долларовой банкноты и положил на стол. Человек, не моргнув глазом, разжал кулак и положил свою половинку рядом с моей. Я, не опуская правую руку, сложил их. Они совпали. «Просто удивительно! Сколько тут можно купить на такие деньги?» — сказал я. «Хватит на подарки для всей семьи». Человек спрятал револьвер в наплечную кобуру под белым пиджаком и представился как Дель Гадо. Его не смущало, что имя это явно фальшивое, и он не извинился, что целил мне в голову. «Лукас!» Даром слов он не тратил, говорил коротко, почти грубо. В отличие от многих агентов ФБР или СРС, Дель Гадо не любил говорить о себе и посторонних вещах. Назвал места запасной явки и тайников, предупредил, что гаванских ФБР-овцев надо избегать как чумы, упомянул, что здесь много профашистов и сочувствующих Германии, но о немецкой шпионской сети не сказал почти ничего. Описал мне финку Хемингуэя, сказал, где найти телефоны-автоматы и по каким номерам звонить, предостерег от контактов с местной полицией. Он говорил, а я смотрел на него. Не слышал, чтоб кого-то из агентов СРС звали Дель Гадо. Серьезный, похоже, профессионал. Опасный. Любопытно сравнивать свои первые впечатления от разных людей. Эдгар Гувер смахивал на толстого вредного мальчишку в нарядном костюмчике, на злопамятного слюнтяя, усвоившего словарь и манеры крутого пацана. Хамингуэй показался мне сложным, харизматичным, могущим быть как интереснейшим собеседником, так и невыносимым занудой. Дель Гадо был опасен. Плоское загорелое лицо, сломанный кривой нос, старые шрамы на скулах и леомухе, тяжелые брови тоже в рубцах глядящие из-под них острые крысиные глазки. Интересней всего рот, чувственный, с юмористической складкой, жестокий. Когда он наконец встал, я увидел, что он примерно на дюйм выше меня, но ниже Хемингуэя, а жира у него и грамма не наберётся. Он как висит на нём его белый костюм. Но руки мускулистые. Я разглядел это, когда он клал на стол свою половинку доллара и убирал оружие в кобуру. Двигался он в целом совсем не похоже на Хемингуэя. Берёг энергию, как и слова. Мне представлялось, что он способен одним плавным движением сунуть нож тебе под рёбра, вытереть его и спрятать в карман. «Вопросы есть?» — спросил он, уточнив время прихода на явку. «Я знаю почти всех, кто здесь работает из СРС», — сказал я. «Ты новенький?» — он слегка улыбнулся. «Ещё вопросы?» «Я перед тобой отчитываюсь, а взамен что?» «Буду тебя охранять в Гаване и на Финке. Ставлю три к одному, что он тебя туда пригласит». «А ещё?» «Мне приказано снабжать тебя любой информацией, которую ты потребуешь». «Досьё тоже?» «Само собой». «Конфиденциальные в том числе». «Да, если надо». Я моргнул. «Если Дель Гадо может обеспечить мне секретное досье Гувера, вряд ли он подчиняется кому-то из ФБР или СРС здесь, на Кубе. Скорее всего, он получает приказы напрямую от Гувера и ему же докладывает». «Что-нибудь ещё, Лукас?» В его голосе слышался лёгкий сарказм и лёгкий акцент, который я никак не мог опознать. Что-то с американского запада. «Можешь порекомендовать хороший ресторан или бар? Мне хотелось выведать, знает Дель Гаду Гавану или такой же новичок в городе, как и я». «Флоридиту не рекомендую, хотя Хемингуэй с дружками ходит как раз туда. В Бодегите Дель Медио делают коктейль под названием «Мохито». Раньше назывался Дрейк в честь Фрэнсиса Дрейка, теперь Мохито. И как он? Я продолжал разговор, надеясь определить, что у него за акцент. «Вроде лошадиной мочи», — сказал он и вышел в жаркую, заросшую сорняками ночь. Хемингуэй сказал, что заедет за мной в три. Я думал, что приедет, скорее всего, шофер, и в три уже сидел в вестибюле с вещами. Но ни писатель, ни шофер не показывались. Зато прибежал менеджер с листочком в руке. Из его стремительного испанского и частых поклонов я уловил, что стал куда более важным гостем, получив телефонограмму от самого сеньора Хемингуэя. Какая трагедия, что в Амбус не знали, что я его друг. Они сделали бы мое пребывание в отеле еще более приятным. Я поблагодарил его, он пятился от меня задом, как от королевской особы, и прочёл. «Думаю, вам не помешает местный колорит, Лукас. Езжайте на автобусе до Сан-Франциско-де-Пауло и поднимайтесь на холм. Жду вас на финке. Э-ха». Когда я пошёл к двери с сумкой и вещмешком, ко мне снова подскочил менеджер с двумя носильщиками. «Не позволит ли сеньор Лукас донести его багаж до такси?» но сеньор Лукасу требовался автобус, а не такси. До деревни, близ которой жил Хемингуэй, около 12 миль, но ехал я больше часа. Обычная южноамериканская история, скрижащущий автобус с такой подвеской, что того глядя опрокинется. Остановки через каждую сотню ярдов, орущие пассажиры, кудахчущие куры, по крайней мере, одна хрюкающая свинья. Храп, пердёж, смех, выхлопы автобуса и тысячи других транспортных средств, поступающие в открытые окна, людские грозди в открытых дверях и закидываемый на крышу багаж. День был погожий, и я охотно насладился бы местным колоритом, если бы не едущий за нами белый седан. Я по привычке сел сзади и посматривал в заднее окно, не поворачивая к нему головы. Машину я заметил, как только мы отъехали от автовокзала. Белый «Форд-38». Внутри двое мужчин, грузные за рулём, худощавый в фетровой шляпе на пассажирском сиденье. Оба смотрели на автобус с наигранным безразличием. Такую слежку трудно вести незаметно, особенно при хаотичном гаванском движении. И они старались как могли. Отставали, сворачивали в боковые улицы, когда мы останавливались, заговаривали с уличными торговцами на перекрестках, наследили, несомненно, за нами, вернее, за мной. Из-за отсвечивающего ветрового стекла я не мог разглядеть их лица, но был уверен, что никто из них не Дельгадо. И кто же тогда? ФБР, возможно. Я, согласно инструкции, не доложился старшему спецагенту Ледди и вообще ни с кем в Гаване не виделся, кроме посла и Дель Гадо. Но в местном офисе ФБР почти наверняка слышали, что в прожект Хемингуэя внедрили человека из СРС. Но зачем им за мной следить? Гувер должен был распорядиться, чтобы меня не трогали. Тогда немцы? Я так не думал». Дельгадо подтвердил, что они на Кубе плохо организованы, и вряд ли кто-то из пятой колонны мог так рано на меня выйти. Люди дикого Билла Донована? Я не знал, сколько их на Кубе, но в Колумбии, Мексике и прочих знакомых мне регионах, где преобладала гегемония ФБР и СРС, они старались не пересекаться с Гувером. Что же остается: БСКБ и Иена Флеминга? Гаванская или национальная полиция кубинская военная разведка?» Я усмехнулся про себя. Ситуация из легкого фарса переходила в откровенную буфанаду. Хемингуэй послал меня на автобус, чтобы показать, кто здесь главный. «Мне еще повезет, если меня его бассейн не заставят чистить. Ну, если у него есть бассейн. И пока я удаляюсь от собственного профессионализма в вонючем пыхтящем автобусе, Целых два платных агента какой-то правительственной спецслужбы тащатся за мной по такой жаре. Остановок так через двести мы выехали из города. Водитель прокричал что-то, я схватил свои вещи и слез. Две женщины и свинья, сошедшие со мной вместе, быстренько перешли шоссе, а я все стоял, дыша пылью и выхлопами уехавшего автобуса. Белой машины не было видно я стал подниматься в гору. Можно было подумать, что я снова в Колумбии или Мексике. Те же запахи пива и стрипни из открытых окон, бельё на веревках, старики на углах, те же улицы, поначалу мощёные, а ярдов через двадцать уже нет. С дерева соскочил мальчуган и помчался вперёд, поднимая босыми пятками пыль. Один из тайных агентов Хемингуэя вполне возможно. Сан-Франциско де Пауло — совсем небольшая деревня. Скоро я оставил её кривые улочки позади и пошёл по единственной дороге, ведущей на холм. Там виднелись какие-то домики, но мальчуган пробежал между двумя столбами к дому побольше, и я повернул туда же. Камингуэй вышел мне навстречу в баскских сандалиях и мятых бермудах. За широким ремнем поверх утренней, сильно пропотевшей гуайаберы, торчал пистолет 22-го калибра. В правой руке он держал стакан, левый потрепал мальчишку по голове. «Мучас грасиас, Сантьяго». Мальчик, посмотрев на него с обожанием, побежал назад. «Большое спасибо, Сантьяго, испанский». «Добро пожаловать, Лукас». Не предлагая взять мой багаж, хозяин повернулся и пошел по пыльной аллее к дому. Когда ехали? Местный колорит, сказал я. Точно, усмехнулся он. Я сам иногда езжу на автобусе, помогает от зазнайства перед кубинцами. Я посмотрел ему в глаза. «Ну, ладно, засмеялся он. В жизни на этой колымаге не ездил, но идея хорошая. Мы подошли к парадной двери. Огромная сейба затеняла широкие ступени крыльца. На её стволе росли орхидеи, корни выпирали сквозь плиты террасы. Дом рядом с деревом выглядел не слишком внушительно. «Идёмте», — Хемингуэй обошёл дом сбоку. «Поселим вас в гостевых покоях, и я покажу, где тут что». Мы прошли по мощёной дорожке мимо бассейна в тени манго, огненных деревьев, платанов и королевских пальм, хранящих усадьбу от жары, и остановились перед белым каркасным домиком. «Гостевой дом!» — объявил Хомингуэй, заходя внутрь. «В передней комнате — штаб хитрой конторы, в задней — спальня». В штабе на длинном столе лежала большая карта кубы, придавленная камнями и раковинами. Хомингуэй открыл ногой дверь в спальню и повёл рукой со стаканом в сторону маленького комода. Я поставил сумки туда. «Оружие при вас?» — спросил он. Утром он уже спрашивал об этом. Я снова сказал, что нет. Чистая правда. И с и Вессен и Магнум я оставил на явке. «Вот, держите!» Он протянул мне свой двадцать второй рукоятью вперёд. «Спасибо, не надо». «Ложите в тумбочку», — настаивал он, направив дуло прямо себе в живот. «Спасибо, нет», — повторил я. Он пожал плечами, снова заткнул пистолетик за пояс и протянул мне стакан. «Это вам!» Не успел я отреагировать, он отпил из стакана сам и снова протянул его мне. Понимая, что это своего рода ритуал, я допил остальное. Виски, не особенно хорошие, обжег мне глаза изнутри. Время ещё и до половины пятого не дошло. «Готовы к экскурсии за два цента?» «Да», — сказал я, и мы вышли из относительно прохладного штаба. Экскурсия началась с колодца, где утопился человек. Хемингуэй провел меня мимо теннисных кортов, бассейна, большого дома, через заросшее травой поле к маленькой, но густой бамбуковой рощице. В этих миниатюрных джунглях обнаружилось круглое каменное сооружение с металлической крышкой. Старый колодец, судя по исходившим от него, прохладе и сырости. «В прошлом году, — сказал Хемингуэй, — здесь утопился бывший садовник с финки. Его звали Педро. Старик. Нашли только через четыре дня. Кто-то из слуг заметил, что над колодцем кружат стервятники. Жуткое дело, Лукас». «Почему он это сделал, по-вашему?» «Вы его знали?» — спросил я. «Не знаю, всерьёз он спрашивает, или это игра такая?» Познакомился, когда мы только приехали. Просил его не подстригать растения. Он сказал, что это его работа. Я сказал, что теперь его работой будет не стричь растения. Он ушёл. Не смог найти другую работу. Вернулся сюда, попросился на старое место. Я уже нанял другого садовника и сказал ему об этом. Через пару недель старик бросился в этот колодец. Камингуэй скрестил свои волосатые руки и замолчал. хитрой конторе я, видимо, подходил лишь в том случае, если разгадаю эту загадку. Мне хотелось послать его подальше, сказать, что работу в конторе я уже получил, а раньше работал настоящим шпионом. Вместо этого я спросил. «Так в чём вопрос-то?» «Почему он бросился в этот колодец, Лукас?» — нахмурился Хемингуэй. «Почему в мой?» «Ну, это просто», — сказал я по-испански. «Он ведь бедный был». «Ясное дело», — тоже по-испански ответил Хемингуэй и добавил по-английски. «Горшка не имел, чтобы поссать». «Значит, своего колодца у него не было». Хемингуэй ухмыльнулся, и мы пошли обратно к большому дому. «Вы пили оттуда?» — спросил я, глядя на неровный затылок Хемингуэя. Парикмахер он не ходил. Может быть, жена его стригла. «Воду, в которой четыре дня гнил старый Педро?» — хмыкнул он. «Это хотите знать?» «Да». «Все об этом спрашивали, а меня это не особо волнует. Я пил из рвов, где гнило множество трупов». «Локал бы из ямки на горле мертвеца, если б нужда заставила. Да какая к чёрту разница?» «Так пили или нет?» «Нет!» — Хемингуэй открыл заднюю дверь и сердитым взмахом слегка скрюченной левой руки пригласил меня в дом. «Вода оттуда поступает только в бассейн. Может, я пасал у него тогда. Не помню уже». «Марти!» Это Лукас. Лукас — моя жена Марта Гелхорн. Мы были на кухне. Не современной, сплошь электрифицированной, а в старом кубинском стиле. Меня уже представили шести-семи котам из двадцати. Здесь, похоже, распоряжались они. Почти всем слугам и повару, китайцу Рамону. Потом пришла эта женщина. «Мистер Лукас?» Она пожала мне руку почти по-мужски. «Вы, как я понимаю, будете жить на Финке, пока Эрнест играет в шпионов. Вас нормально устроили?» «Просто отлично», — сказал я. «Играет в шпионов?» Я заметил, как покраснели щёки и шеи её мужа. «К ужину у нас гости, но джентльмен ночует здесь, в большом доме, а леди нужно вернуться в Гавану, так что спальня в гостевом флигеле нам не понадобится. Вы, кстати, тоже приглашены». «Эрнест уже пригласил вас?» «Нет ещё», — сказал Хемингуэй. «Это не постоянное приглашение, мистер Лукас. Я хочу сказать, что вы не каждый день будете с нами ужинать. Вы, наверное, заметили, что в гостевом доме есть своя кухня, но мы подумали, что сегодняшние гости будут вам интересны». Я кивнул. Она очень ловко указала мне моё место. «Сегодня ты приглашён, но не привыкай к этому». Она отвернулась, будто вычеркнула меня из списка, и сказала мужу. «Хуан везёт меня в город на Линкольне. Надо выбрать мясо для ужина. Тебе чего-нибудь нужно?» «Да». Лента для пишущей машинки, бумага, забрать из чистки костюм. Пока Хемингуэй говорил, я смотрел на его жену в профиль. Из досье я знал, что Марта Гелхорн — его третья жена. Женились они года два назад, до того жили в грехе еще три. Гелхорн заменила Полину Пфейфер, заменившую в свое время Хэдли Ричардсон. Высокая блондинка с перманентом на подстриженных выше плеч волосах. Сильное, честное лицо среднезападного типа, но акцент говорит о Бринмар, престижный женский колледж в Пенсильвании одета в лёгкую полосатую юбку и голубую блузку с белым воротничком. Выглядит не слишком счастливой, но это, видимо, её обычное состояние. Выслушав поручение мужа, всего несколько часов назад съездившего в Гавану, она вздохнула и спросила. «А вам что-то нужно в городе, мистер Лукас?» «Нет, мэм». «Хорошо. Ждём вас к ужину около восьми, желательно в костюме и галстуке». Она ушла. Хемингуэй, посмотрев ей вслед, сказал, как бы в виде пояснения. «Марти у нас тоже пишет». Я промолчал. «Она из Сент-Луиса», — добавил он, закрыв таким образом тему. «Пошли, покажу тебе дом». «Финка Вихия» представлял собой длинный одноэтажный дом в классическом испанском стиле из тех, что расплодились на Кубе в последние десятилетия прошлого века. В огромной, футов 50 в длину гостиной стояли книжные шкафы, стены и пол украшали охотничьи трофеи. В одном конце у картины с Тореадором висела голова лося, в другом — головы двух испуганных импал или каких-то других винторогих, Между окнами над низкими шкафчиками чьи-то еще. Мебель старая, удобная. Не та, какую ожидаешь увидеть в доме преуспевающего писателя. В центре комнаты два пухлых кресла. Хемингуэй по всему занимал левое с просевшим сиденьем. Перед ним потертый вышитый пуфик для ног. Сбоку столик, тесно заставленный бутылками и миксерами. На другом столике, между креслами, две парные лампы и бутылки с вином. Хорошее место для чтения, или для того, чтобы упиться в дрыск. Хамингуэй, видя, что я рассматриваю трофеи, сказал Первый раз был на сафаре в 34-м. Когда чертова война кончится, поеду опять. К гостиной примыкала библиотека. Здесь тоже стояли шкафы от пола до потолка, набитые книгами, костями и сувенирами. На оставшемся стенном пространстве висело еще несколько голов травоядных животных. С блестящих плит пола перед низким длинным диваном скалилась львиная шкура. До верхних полок помогала достать деревянная стремянка у входа. «У меня тут больше семи тысяч книг», — Хемингуэй скрестил руки, покачивая с пятки на носок. «Неужели?» — я впервые слышал, как кто-то хвастает книгами. «Да». Он снял с нижней полки какую-то книжку и бросил мне. «Вот, смотри». Книжка называлась «Великий Гэтсби». На титульном листе пространная надпись, подписанная «С любовью Скотт». Я слегка удивился. Согласно досье мистера Гувера, эту книгу написал Хемингуэй. «Первое издание», — он провел пальцем по корешкам на полке. «Эти тоже, и все подписаны авторами». Джойс, Гертруда Стайн, Дос Пассос, Роберт Бенчли, Форд Мэддокс Форд, Шервуд Андерсон, Эзра Паунд. Я их всех, само собой, знал. Некоторые из этих имен были мне знакомы. У Гувера имелись толстые досье на Дос Пассоса, Паунда и кого-то еще, но их мне не доводилось читать. Хемингуэй сунул великого Гэтсби обратно на полку и повел меня в свою спальню. Над кроватью — гитарист Хуана Гриса. В гостиной висят ещё несколько Грисов, а также Кле, Брак, Ферма Миро и Массоны. Я не сразу сообразил, что он говорит о чудацкой картине, которая там висит. Стало быть, остальное — тоже картины разных художников. В спальне был большой письменный стол, заваленный газетами, журналами, письмами. Ещё на нём виднелось несколько остановившихся часов, деревянные африканские статуэтки и куча прочего хлама. В стаканах торчали карандаши, а второчек тоже хватало. На полу громоздились кипы бумаги. Со стены напротив кровати смотрела презрительно выжидающая огромная башка буйвола. «А здесь вы, значит, пишете?» — сказал я, делая вид, что стол меня впечатлил. «Нет, вон там», — Хемингуэй кивнул на шкафчик рядом с кроватью по грудь вышиной, где стояла портативная пишущая машинка и лежала небольшая стопка бумаги. «Стоя, по утрам. Но не будем об этом». Меня это вполне устраивало. Ванную я видел мельком, на выходе. На полках столько же пузырьков с таблетками, сколько бутылок с виски и джином в гостиной. На вешалке для полотенец манжета-тонометра, чтобы мерить давление. На белых стенах какие-то заметки. Скорее всего, давление на каждый день, вес и прочее. Что-то вроде мании. Я запомнил это, чтобы потом обдумать. На финке было восемь больших комнат, не считая двух кухонь. В столовой на стол красного дерева смотрели ещё чьи-то мёртвые головы. «Мы всегда ставим лишний прибор для нежданного гостя. Этим вечером им, видимо, будешь ты». «Видимо, так». Мне казалось, что Хемингуэй немного смущает этой экскурсии. «Миссис Хемингуэй сказала костюм и галстук?» Это удивляло больше всего, учитывая, в чём он явился в посольство и что на нём было теперь. «Да, пытаемся выглядеть цивилизованно за столом». «Чёрт, как поздно уже. Выпить не хочешь, Лукас?» «Нет, спасибо. Пойду разложусь, в ванну». «Я тоже», — рассеянно кивнул он. «До ужина я обычно выпиваю три скотча. А ты вино пьёшь, ведь так?» «Да». «Это хорошо. Вечером у нас будут хорошие вина. Особый, знаешь ли, случай». «Я не знал, что это за случай такой». «Может, открытие хитрой конторы?» «К у нас будут несколько человек», — ухмыльнулся он. «Но те двое, о ком говорила Марти, ты обалдеешь, Лукас, попросту обалдеешь». «Жду с нетерпением», — я кивнул ему, вышел через заднюю дверь и пошел по дорожке в гостевой дом.